Глава 10. Убийство Сталина. Нужен Берия. Пока шел съезд, арестованные врачи Леч Санупра не выдержали и в страхе, что это все равно вскроется, а их обвинят в умышленном утаивании важных для следствия фактов, сами рассказали и о диагнозе Тимошук и о том, что она предупреждала об инфаркте Ужданова не только их, но и Власика. Поняв, что Власик предал, что он утаил от правительства эти важнейшие подробности о смерти члена Политбюро, Сталин вскипел, приказал немедленно арестовать Власика, доставить его в Москву и вытянуть из него все подробности. С 1927 года, с первой попытки покушения на Сталина, сначала его личную охрану, а затем и охрану всего правительства, возглавлял Н.С. Власик, который к моменту своего снятия с должности имел звание генерал-лейтенанта.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 но не подчинялась министру госбезопасности. Таким приемом создавалась конкуренция и организовывалась взаимная слежка друг за другом. МГБ следило, чтобы в главном управлении охраны не завелся враг, а управление имело возможность проследить за подозрительными лицами в МГБ. Как только у Хрущева возникла и возросла опасность ареста из-за связи с ленинградцами, он инстинктивно стал искать подходы к Сталину, Сначала без определенных целей, а просто на всякий случай. Стал искать в окружении Сталина человека, который в нужный момент смог бы подпустить к Сталину убийцу с ядом или пистолетом. Таким человеком по своей должности мог бы стать Власик. И надежды на то, что Власик станет человеком Хрущева, были. К концу сороковых начала начало 50 Власик морально сильно деградировал. Увлекся коллекционированием барахла но больше бабами и стал серьезным конкурентом Абакумова на этом поприще. Вообще-то еще Кузнецов, заручившись поддержкой Хрущева, хотел убрать Власика от Сталина и заменить своим человеком. В 1948 году против Власика пытался сфабриковать дело очень зависимый от Хрущева заместитель министра внутренних дел Серов. Но ничего не получилось. Сталин не поверил в предательство Власика. А сам Хрущев, став секретарем ЦК, Сначала пытался убрать Власика за аморалку, за неразборчивость половых связей, но Сталин только отругал своего главного телохранителя, но снимать его с должности не стал. Тогда Никита поручил Игнатьеву подчинить себе Власика шантажом. Было установлено, что человек, помогавший Власику в любовных делах, подозрителен по шпионажу, но Власик не поддался и шантажу, каким бы разгильдяем он ни был, но предавать Сталина он не собирался. А письмо Тимошок скрыл по глупости и из-за страха. Ведь это он вытащил из Ленинграда и назначил главным врачом леча Санупра Егорова. И если бы ошибка лечащих врачей Жданова вскрылась, то вина за смерть Жданова пала бы и на Власика. И тогда Хрущев с Игнатьевым пошли простым путем. На Власика мгновенно раскручивается дело о хищении продуктов с правительственного стола. Любил, надо сказать, Власик, побаловать своих женщин хорошим застольем. А списывал все продукты на то, что это якобы товарищ Сталин их съел. Терпение Сталина иссякло. И 29 апреля 1952 года Власика снимают с должности и отправляют заместителем начальника исправительного трудового лагеря на Урал. Вот в этот момент Сталин допустил руковую для себя ошибку. Коменданта Кремля со снятием с должности Власика он заменил верным человеком, генералом, Косынкиным. Но начальника главного управления охраны сразу подобрать не смог и поручил исполнение этих обязанностей Игнатьеву, доверяя этому партийному работнику из глубинки. А Игнатьев довольно скоро обнаружил и слабое звено в окружении Сталина, его лечащего врача Смирнова. Попался врач на гомосексуальных связях, хотя как исполнитель теракта он не годился из-за строжайшего контроля за всеми выдаваемыми Сталину лекарствами и из-за своей трусости. Кроме этого, чтобы убийцы могли воспользоваться услугами врача Сталина, нужно было, чтобы Сталин сам заболел и вызвал врача. Но все же завербованный врач это уже было кое-что. Тем не менее, угроза разоблачения стремительно нарастала. Хотя Власик на допросах ни в чем не признавался, поскольку о заговоре просто ничего не знал. Но получив от Власика подтверждение того, Что он знал об инфаркте и найдя в архивах МГБ докладную записку Тимошук, в Власику, следователи в конце декабря 1952 года вызвали на допрос и саму Тимошук, а она-то знала слишком много. На первом допросе она показала в общем то, что следователи узнали без нее. Теперь начальник следственной бригады предлагает выяснить, почему она сама не предупредила Жданова об инфаркте. И кому еще из руководителей, кроме Власика, сообщало о неправильном лечении? Игнатьев тут же доложил Хрущеву результаты допроса. Это ни в коем случае нельзя допустить. Нужно запретить следователям ее допрашивать. Министр Абакумов уже запрещал следователю Рюмину допрашивать подозреваемого Этингера. Потом следователь Рюмин истер об министра Абакумову ни одну резиновую палку, хмуро напомнил Хрущеву игнатьев Тут нужно какое-то политическое решение. Валите все на жидов. Как? После признания Власика и лечащих врачей стало ясно, что в деле о смерти Жданова нет ни одного еврея. А у нас уже и так все Лефортово забито евреями. Они еще и друг на друга показывают разную чепуху. Нам уже и арестовывать некуда. И толку от этих арестов никакого нет. И следователи, и надзирающие прокурора начинают это понимать. Следствие невозможно удержать. Оно помимо моей воли разворачивается туда, Куда нам не надо?» Хрущев задумался. Хотя, возможно, его состояние этим словом и нельзя было назвать. Инстинкт, загнанного в угол зверя, подсказал ему решение. «Готов немедленно представление Тимошу к награждению». Хрущев на секунду задумался. «Орденом Ленина за помощь, оказанную советскому правительству в разоблачении подлых еврейских врачей-убийц. И немедленно неси это представление мне. Парализуем следователей тем, что сделаем из нее общесоюзную героиню». Но там же не было врачей, евреев. А ты дополнительно арестуй каких-нибудь подозрительных из тех, на кого сидящие в Лефортово жиды показывают. И никто ничего не поймет. И еще. У нас есть агентура в Израиле? Конечно. Хрущев в какое-то время колебался. Надо как-то стороной, но побыстрее, дать кому-либо из надежных наших агентов приказ напасть на советских дипломатов в Израиле. Обещая агенту, что попросит. Надо сделать вид, что тамошние евреи поддерживают своих агентов у нас. Но это невозможно. В нашем положении ничего невозможного быть не может. Либо мы сделаем невозможное, либо сдохнем, как собаки. Жестко напомнил Хрущев. Действуй. И чтобы не позже, через две недели, арестовал с десяток врачей-евреев. В первой половине января 1953 года Сталин перегруженной работой в правительстве и явственно показывающей, что он хочет отойти от текущей работы в ЦК и поручить ее более молодым товарищам, не пришел на очередное заседание президиума ЦК. Хрущев воспользовался этим и тут же поставил на обсуждение заявление о врачах-убийцах. У каждого врача умирают пациенты. И теперь, когда следователи МГБ начали разбираться с умершими пациентами, у каждого вновь арестованного врача-еврея образовалась такая куча фактов, которые можно было трактовать как угодно, и от которых у членов Президиума голова кругом пошла. Хрущев и Игнатьев, которого Хрущев все же сумел протолкнуть в члены Президиума, этим и воспользовались, убедив членов Президиума принять это заявление. В результате утром 13 января советский народ смог прочесть в газете «Правда» в статье «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей» грозные слова.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 Большинство участников террористической группы ВОВСИ, Коган, Фельдман, Этингер, Гринштейн и другие, были куплены американской разведкой. Они были завербованы филиалом американской разведки международной организации «Джойнт». Грязное лицо этой шпионской сионистской организации, прикрывающей свою подлую деятельность под маской благотворительности, полностью разоблачено. Даже члены президиума не заметили, как Хрущев с Игнатьевым передернули карты. Ведь данного врачи евреи не лечили, а арестованы именно евреи. А 21 января народ узнал о новой героине – враче-кардиологе Лидии Тимошук и о награждении ее орденом Ленина. Немедленно масса народу вспомнила разные подозрительные действия лечивших их когда-то врачей евреев и написала по примеру Тимошук заявление в следственные органы, а газеты «Все подчиняющиеся ЦК» Каждый день начали печатать и печатать материалы, разоблачающие агентуру сионизма в СССР. В начале февраля Сталин пришел на заседание президиума ЦК. Я по-прежнему не верю, что сионизм, который до сих пор нуждается в нашей поддержке, пошел на теракты против членов советского правительства. Вся эта антисионистская шумиха ничего не дает и только запутывает расследование смерти Жданова. Тут товарищ Сталин, как волка не кормя, он все в лес смотрит, сказал Хрущев. И ему очень кстати пришла в голову еще одна поговорка. Короче, черного кобеля не отмоешь до бела. Национализм дело страшное, а он в случае с евреями на лицо Когда речь идет о национализме, то лучше перегнуть палку, чем оставить зародыши этого самого национализма, согласился с коганович Да не в национализме дело, а в том, что мы из-за этой шумихи не расследуем реальное убийство Жданова, не дало вести себя с темы Сталин. Теперь уже очевидно, что ни Игнатьев в МГВВ, ни Круглов в МВД не справляются с стоящими задачами. Нам нужны срочные меры, я предлагаю объединить МВД и МГБ, и поручить их товарищу Берии. В конце концов, речь идет о жизни каждого из сидящих здесь. Если мы не выясним, кто организовал убийство Жданова, то он может организовать убийство и каждого из нас. И как товарищ Берия не перегружен, но я не вижу другой кандидатуры для решения этого вопроса. Против этого предложения есть возражения?» Все молчали. И тогда Молотов подытожил. «Да какие тут могут быть возражения, если Лаврентий Павлович согласен?» «Сейчас нам не до его согласия. Нам нужна правда, и только Берия может организовать ее получение», уточнил ситуацию Сталин. «Думаю, что этот вопрос мы окончательно решим к концу месяца. А пока пусть товарищ Берия, Хрущев и Маленков – Подготовят проект объединения двух министерств. Продумают, как организовать работу, кого на какие должности определить. Короче, чтобы приказ об объединении не вызвал в этих министерствах хаос и прекращение работы. До этого момента по этой же причине решение об объединении нужно держать в секрете. Еще раз о шумихе. Товарищи Хрущев и Маленков, мы в правительстве не верим, что сионизм пошел на террор против нас. Еще раз подумайте, нужна ли нам вся эта истерия в газетах. После заседания президиума Хрущев встретился с Игнатьевым. «Тебе конец. В марте тебя сменит Берия и начнет расследование сам. А он докопается до всего. Можешь мне поверить. Что же делать? Не паниковать. Инициатива пока на нашей стране. Мы бьем первыми. Кстати, Сталин не верит в терроризм жидов. Что там в Израиле делает твоя агентура? За что ей деньги платят?» И через несколько дней советские газеты сообщили, что 9 февраля 1953 года на территории миссии СССР в Израиле было взорвано нечто вроде гранаты. Этим взрывом были ранены жена посланника КВ Ершова, жена сотрудника миссии АП соева и сотрудник миссии и п Гришин. Премьер-министр Израиля Бен-Гурион принес извинения и поклялся, что ни еврейские террористические организации, не арабские к этому взрыву не имеют отношения. Но Сталин уже не верил, что Бен-Гурион контролирует положение в сионизме. И СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. А ЦК усилил антисионистскую кампанию в прессе СССР. Утром 17 февраля Сталину позвонил Берия. Товарищ Сталин, начальник охраны Кремля, генерал-майор Косынкин, по пустячному случаю лег на несколько дней в больницу. Сегодня он там умер. Берия несколько замялся, а потом начал говорить извиняющимся тоном. Товарищ Сталин, ведь вы вполне можете работать на ближней даче. Я очень прошу, не приезжайте пока в Кремль. Давайте сначала со всеми этими смертями разберемся.